Ночной дозор Многие исследователи считают, что эту часть истории, песнь десятую «Илиады», сочинял не Гомер. Ее, несомненно, можно изъять из повествования, и оно никак не изменится, чего не скажешь ни об одной другой песне эпоса. Ее необоснованную и даже несколько злорадную жестокость можно рассматривать как позднейшее добавление на потребу менее взыскательной публики. Я содержание этой песни привожу, а вы судите сами». В ту ночь Агамемнон и Менелай уснуть не смогли. Разбудили и остальных военачальников. «Необходимо, — сказал Агамемнон, — послать лазутчика за линию троянских войск, и разведать, что они замышляют на завтра. Диамет, выбери кого-нибудь себе в пару. Диамет тронул Одиссея за плечо, и эти двое растворились во тьме. Троянцы стояли лагерем и спали по всей долине с Скамандра, какую смогли отвоевать у ахейцев. Диамет с Одиссеем беззвучно двигались по пластунски к троянским позициям. Услыхав шаги, замерли. кто то приближался. «Прикинься мертвым!» — одними губами сказал Одиссей диомеду Оба застыли на месте. Когда шедший к ним человек, несусветно наряженный в волчью шкуру и шапку из хорька, протопал мимо, они вскочили и схватили его. «Молю, молю!» — заскулил волчья шкура. «Не убивайте меня!» — Ты кто? — волчья шкура промямлил имя. — Далон! Я вам ничего не сделаю! — Одиссей приставил ему к горлу нож. — Говори! Пощадите меня, я все расскажу! — Пощадим, даю слово! — прошептал Одиссей. — Но говори быстро! — И тихо! У меня руки тряские, если не будешь скор, внятен и четок, Это лезвие у твоего горла может запросто соскочить и добраться до твоей дыхалки. — Клянусь! Клянусь! — слова сыпались из долона хриплым, перепуганным шепотом. — Это все Гектор! Обещал мне бесценные сокровища! Если проберусь, я на разведку в ваш лагерь! Одиссей улыбнулся. — Так значит, у Гектора та же затея, что и у Агамемнона, а? Заслать лазутчика во вражеский лагерь. Что ж там за бесценные сокровища такие? Ахилловы кони и золотая колесница. Балий и Ксанф, — уточнил Одиссей, — это свадебный подарок его матери Фетиде и отцу Пелею от бога Посейдона. Никто среди живых, кроме Ахилла, не способен ими управлять. — Крысеныша вроде тебя они в миг сбросят под колеса. Кроме того, с чего Гектор взял, что они ему когда-нибудь достанутся? — Он меня обманул, — заныл Далон. — Теперь-то мне ясно. Но мой отец глашатый Эвмет, он богат, он меня выкупит. Только молю, не убивайте. Рассказывай, что важного произошло сегодня в Троянском лагере. — Ну, прибыл царь Рес с белыми конями его. — С белыми конями? И что в них важного? — Говорят, что если кони царя Реса Фракийского вступят в Трою, городу никогда не пасть. Он въедет на них завтра, и победа будет за нами. — И где же Фракийский лагерь? В — в Вон там. — Отлично, — одобрительно сказал Одиссей. Я тебя подержу, а друг мой Диамет перережет тебе глотку быстро и... Но ты же сказал, что пощажу тебя. Сказал, да, на пять минут. Столько вот твоя жизнь и стоит. Диамет стремительно и чисто резанул, и Долон, булькая горлом, замертво упал на землю. Удивительное дело. — молвил Одиссей. — Нож оказался гораздо острее, чем мы думали. Ты глянь, чуть голову ему не отрезал. Эти двое прокрались в афракийский лагерь, убили спавшего Реса и десяток его стражников, после чего пригнали белых коней к своим, где их встретили ликующие вопли ахейцев.